облаченных в тяжелые бронескафандры. Слона Эльдар не нуждались в его комментариях. Они наблюдали точно такую же картину. «Туда!» — Максим указал в сторону искаженного пульсацией покрытого корка льда лестничного марша. «Наверх!» Эльдар первым выбрался на площадку второго этажа. Выше руины не поднимались, а грызок межэтажного перекрытия просел, вокруг хаотично громоздились обломки. «Что делать?»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 Короткая очередь располосовала тесное пространство, опрокинув в снег двоих бойцов спецназа. Максим отчетливо слышал звук очереди, выпущенной из карташа. Он не сумел отреагировать мгновенно, не хватило сил. К тому же отключенное энергопитание экипировки ограничивало подвижность. Тщательно поддерживаемое вуаль искажения внезапно порвалась. Острое чувство непоправимости происходящего вторглось в рассудок Максима,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 Исчезла пугающая глобальность восприятия, и он покорно затих, смутно воспринимая лишь контуры близлежащих руин, укутанных облаками пара. Странные, пугающие тени перемещались в сумерках. Давно отгремели последние взрывы внезапного катаклизма, и стерзанные руины сочились дымом и паром. Кое-где на дне возникших в момент пульсации кратеров еще рдели пятна остекленевшей почвы.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 Сумеречное освещение создавало множество серых полутонов. Тени двигались. Вот одна из них начала принимать контуру человекоподобной фигуры. уродливый, нелепой, низкорослой. Бесплодная борьба с галлюцинациями доставляла лишь боль, срывала вуаль отчужденности, не позволяла вновь икунуться в спасительное забытие. Низкорослый Сталтих вышел из руин и начал медленно подниматься по искорёженной.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 Словно под его собственным черепом пробегали мурашки. Существо потянулось к нему. Двухсуставчатая конечность коснулась экипировки. Пальцы трехпалой кисти царапнули по композиту, сдирая на лед инея. «Макс!» — скрижающий голос зародился в сознании. Исковерканные фонемы царапали рассудок. Максиму казалось, что от внезапно нахлынувшего ужаса он сойдет с ума.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 Произошла преждевременная незапланированная активация одного из экспериментальных наборов имплантов. Изделие номер семь. Носитель — сталкер-одиночка по кличке Макс. Тестовый сигнал локализовал в руинах Новосибирска. Есть видеоряд?» Во взгляде Хистера промелькнуло любопытство. «Вот». Вальтер, манимотехник, руководящий проектом, указал на группу стереомониторов. Хистер повернулся вместе с креслом,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 что инструкция системы безопасности была исполнена им в точности. Процесс инициализации комплекса Сталтих неоднократно проверялся в условиях полигона... «Молчать!» — Кистер обернулся, уничтожающий, посмотрев на Вальтера. «Выслать группы зачистки! Пусть уничтожат всех потенциальных свидетелей! Обыскать руины в радиусе двух, нет, даже трех километров от точки первого пилинга! Исполнять!»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 И у нас действительно появилась возможность провести серию полевых испытаний. Мы ничем не рискуем. Уничтожить носитель можно в любой момент дистанционной командой. Но, допустим, убедите меня. Вальтер подошел к своему рабочему креслу. Вы позволите? Действуй, не тормози!» Прикрикнул на него Хистер. Монемотехник быстро произвел несколько переключений на сложном комплексе аппаратуры. «Но...» Я открыл канал дистанционных команд.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 Справа от него сквозь снег и прах проступали мягко очерченные контуры целой россыпи различных камней и бетонных обломков. «Подбери камень. Любой». Он сделал неуверенный шаг. Нагнулся, слепо о рукой по мерзлой земле. Сжал в пальцах первый попавшийся булыжник. С трудом оторвал его от промерзшей кучи строительного мусора. «Молодец». Волна тепла, смешанного с чувством ненормальной эйфории,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 Нами выведен новый тип металлокустарников, внешне неотличимый от обычных автонов. На самом деле металлорастения, которые мы засеяли на контрольных площадках, содержат в своей структуре сенсоры и приемопередающие устройства мюфонной сети. После испытания они начнут размножаться, постепенно распространяясь по всем регионам пятизонья. По предварительным расчетам, глобальный охват территории возможен уже через пару месяцев после очередной пульсации.